Мается горе мыкать ради куска хлеба. Принялись мы, знаете ли, все за работу. Жена и дети и за крымки. Я за тележку и конягу. И все в мире по заведенному порядку. Жизнь идет своим чередом. Наказал я в доме, чтобы имя Хавы никто не смел упоминать. Нет Хавы. Вычеркнуто.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 а на дворе жарко и зелено, и дремать хочется. но Теви, не из тех, с кем можно шутки шутить. Дудфе, мол, так вы и узнали, что у меня на душе отворится. Покончив с покупателями, пустился я порыжником в обратный путь. Еду лесом, лошадке волю дал, пускай себе плетется, да украдкой травку пощипует. Я сам углубился в свои думы, и всякие мысли приходят мне на ум. О жизни и о смерти, об этом, о том свете. И что такое мир Божий, и для чего живет человек? Размышляю, стараюсь рассеять, чтобы не думать о ней. Ахали, но как на зло в голову лезет именно она, только она? То же ее высокую, красивую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 Огнем разгорается злоба и на нее, и на него, и на весь мир, и на себя самого. Почему я не могу забыть о ней ни на минуту? Почему не могу вычеркнуть, вырвать ее сердце? Не заслужила она разве этого? Для того ли должен Тевье всю свою жизнь маяться, горе мыкать, носом землю рыть, детей растить, чтобы они потом вдруг отрывались и опадались, Словно шишки с дерева, и чтобы заросило их ветром не весть куда? Вот, к примеру, думаю я, растет дерево в лесу, дуб, И приходит человек с топором, отрубает ведь, вторую, третью. А что такое дерево без ветвей?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 Прошу тебя, выслушай меня прежде, отец дорогой, папа. Э — Э-э, — подумал я, — силой взять меня хочешь? Нет, душа моя, не знаешь ты, видать, отца своего. И давай нахлёстывать лошадёнку, на чем свет стоит. Лошадёнка тронула с места, скачет, но то и дело голову назад поворачивает, душами да прядает. Но, — Но-но, — говорю я.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 Если суждены мне загробные муки, то я, конечно, их уже отбыл. А что такое ад, еена огненная и прочие ужасы, которые в наших священных книгах описываются, об этом спросите меня. Я вам расскажу.